Глава шестьдесят вторая. Я встречаю с Юзану в задней двери. Мы проходим на кухню, и я закрываю дверь, чтобы не разбудить папу. Никто из нас ничего не говорит, мы еще не обсуждали, в чем может состоять этот план. Я нервничаю сильнее, чем ожидал, и мы одновременно начинаем говорить, понизив голоса. «Это то», — начинаю я. «Тебе не понравится», — говорит Сьюзан. Мы оба умолкаем. Никому не хочется произносить это вслух, так что на кухне ненадолго повисает тишина. Наконец сьюзен нарушает ее. Мола иногда по-своему интерпретирует учение Будды, и она считает, что Себ застрял в петле, такой вроде как ментальной ловушке, вызванной... М сьюзен прикусывает губу и умолкает. «Вызванный мной», — подсказываю я. «Ну, только в некотором роде. Отчасти. Вызванный, ну, я не знаю, заигрыванием с вещами, которых не понимаешь, скажем так, и этим с В смысле, кристаллы... Кристаллы всегда обладали мистическими свойствами, я об этом почитала». «Ну, еще бы». Кристаллы использовались в мистическом целительстве и древних религиях. Ну, с начала времен, по сути. И пирамиды тоже. Ты знал, что если поместить лезвие под пирамидку, оно не затупится? Правда? Удивляюсь я. Ну, наверное. Доказать трудно. Я думаю, что у меня есть объяснение получше. Знаешь, как бывает, когда останавливаешь видеоигру и персонажи по-прежнему двигаются, но ничего особо не делают. Сьюзен неловко полупожимает плечами. Ну, конечно, какая из неё геймерша? Неважно. Когда ты берёшь джойстик, игра возобновляется. Сьюзен кивает. Значит, тебе нужно возобновить свой сон. Я в отчаянии надуваю щёки. Вернуться туда и что? Вытащить его? Как это должно сработать? сьюзен говорит, «Может, как Мола сказала, иногда величайшие путешествия, мы договариваем хором, совершаются без карты. Вот только, — говорю я, — с навидатора-то у меня нет. Правда, у меня была мысль, можно поискать в интернете, на ebay или где-то еще». сьюзен качает головой. «Я уже смотрела. Везде. Я даже не уверена, продал ли он хоть один. «Может, после той телепрограммы он просто сдался?» Я с несчастным видом киваю. «Но мы знаем, где есть еще один. Правда, Малки?» — говорит она. Некоторое время мы молчим, размышляя. Мы как будто ходим вокруг да около, и сьюзен наконец решается и говорит прямо. «Снавидатор. Он в похоронном бюро Беккеров на фронт-стрит». При одной только мысли по моему телу пробегает холодок. «Но где именно? В... в его гробу?» Сьюзан прикусывает губу, раздумывая над ответом. «Не знаю, Малки, но я бы сказала, возможно. Ну, то есть, разве не так люди поступают в разных там фильмах? Вот ты умер и все такое, лежишь одетый в свой лучший костюм. Или в случае кеннета МакКинли килд а в руке у тебя фото или ожерелье, или что-то, что было для тебя важно?» «Это правда? Так всё и бывает?» сьюзен выглядит как-то не очень уверенно. Я делаю глубокий вдох и говорю. «Я не хочу этого делать». «Что делать, Малки?» «Даже говорить не хочу». «Что говорить, Малки?» «Я понимаю, к чему она ведёт. Это хитро». Она заставляет меня сказать это вслух, а как только я скажу, оно станет реальнее. Я выдавливаю из себя слова. «Я... мне придется украсть последний в мире сновидатор у... умертвеца?» Силзан улыбается, немного печально, как будто знает, насколько тяжело мне это дается. «Да, но не тебе, а нам». «А ты-то тут при чем? Почему ты мне помогаешь?» Она поправляет очки и смотрит на меня своими бездонными темными глазами, как будто я задал самый тупой на свете вопрос. Ей самой ответ кажется совершенно очевидным, и поскольку теперь я ее знаю, я понимаю, что она говорит чистую правду, и мне становится приятно. «Потому что я твой друг», — отвечает она. В этот момент что-то между нами меняется. Отныне, что бы ни случилось, что бы ни произошло с Себом, я в этом не один. Я открываю мамин ноутбук, и пару мгновений спустя мы разглядываем похоронное бюро в режиме просмотра улиц. «Беккеры, сыновья, ритуальные услуги и надгробные плиты». Это довольно нового вида здания, состоящие из двух соединённых друг с другом частей. Вот приёмная с современными стеклянными дверями и большими окнами, а рядом с ней крыло покрупнее, с узкими окнами под крышей и двойными дверями в дальнем конце. Я с усилием сглатываю. Это безумно, абсурдно, противозаконно, опасно и просто странно. Но, возможно, это мой единственный шанс. «С чего нам вообще начать?» — хреплю я. В смысле, я и раньше творил всякую сомнительную фигню и вечно попадал в неприятности, но это совершенно новый уровень сомнительной фигни. Тем страннее тот факт, что рядом со мной сидит девочка, которая, наверное, за всю жизнь не сделала ничего плохого, и что именно она и предложила эту идею. «Не знаю», — говорит она, — «но нам нужно сделать это поскорее, так?» «Времени у нас немного. Думаю, сегодня вечером». Тут я слышу, как по лестнице спускается папа и быстренько закрываю окно браузера. Папа входит на кухню и явно несколько удивляется при виде Сьюзен. Она встает, встает и говорит. «Здравствуйте, я Сьюзен Тензин, друг Малки». «Ого! Взрослые же обожают такую дребедень, а?» Папа останавливается, устало улыбается ей и отвечает. «Здравствуй, Сьюзан!» «Мне очень жаль, что так вышло с Себастином!» «Спасибо, милая!» «Я как раз собиралась уходить, правда, Малки?» Десять минут спустя мы с папой едем в машине обратно в больницу. Уходя, Сьюзан сказала мне, «Я тебе попозже напишу!» И мысль об этом, и о том, о чем мы практически договорились, заставляет меня притихнуть. «Я что, правда, только что согласился на это?» «Я не совсем уверен. Я до сих пор отчасти надеюсь, что каким-то образом заберу наши сновидаторы из больницы. Из-за этого в машине я помалкиваю». Папа, кажется, и не против. Может, он тоже считает, что тишина полна ответов.